Тем временем вампиры нашли единственное безопасное для них место в зале. Они облепили потолок, зависнув на нем вверх ногами. Каменный свод здесь был такой высокий, что богиня в теле сплетника своим колом до него не доставала. «Блин, Калий, да я течу, кузнечик?» мысленно вызывал Виталик. «Ну, кончай скакать, у меня ноги не железные». — Йогой надо было заниматься по утрам! — азартно пропыхтела калий, заставляя юношу прыгать все выше и выше. Издевательство над организмом сплетника нарушил громкий стук. Кто-то ломился в запертую дверь парадного входа, заблокированную заклинаниями царицы. с С-с-с-с-тучат! — дружно повторили стук, зубами вампиры указывая на дверь. Сейчас достучаться успокоила их Кали и заставила Виталика шустро перебирать ножками в указанном направлении, заранее предчувствуя очередную порцию веселухи. Дверь легко распахнулась, стоило только Виталику взяться за нее. «Не бей его он свой! Мысленно заорал сплетник, увидев на пороге кощее. Судя по всему Бессмертный злодей почуял неладные и примчался на помощь Василисе в полном боевом обличье. Он был закован в латы с головы до ног и явно разгневан, так как его волнистый черный меч на глазах превращался в ледяной посох, а из-под забрала стремительно вырастала пушистая белая борода. Богиня просьбу юноши удовлетворила, Правда, со своими коллективами. Иди отсюда, не мешай. Кали руками Виталика вырвала из его рук посох и помчалась обратно к центру зала сшибать вампиров с потолка новым оружием. И хотя посох Кащея до них тоже не доставал, держались вампиры из последних сил, так как потолок уже начал покрываться изморозью. «Отдай палку, недоумок, она же тебя убьет!» Кощей настик Виталика и начал отнимать у него свой посох морозильный. А Василиса к тому времени уже пришла в себя. Покинув быстрым взглядом поле боя, она сообразила, что ситуация кардинально изменилась. Вампиры из охотников превратились в дичь. Конечно, было бы неплохо прибить их разом всех, оставив парочку живыми для допроса. Но здесь были дети. Аленкой и Никиткой рисковать нельзя. Тем более, что подоспевшие защитники, вместо того, чтобы бить явно струсивших вампиров, дрались между собой за плюющийся снежными зарядами посох. «Пусть улетают, тогда и нам можно будет удрать» пока эти придурки нас всех не заморозили, — решила Василиса, мгновением руки снимая сокон блокировку. Черная стая сорвалась с потолка и рванула на свободу. — А было весело! — хихикнула богиня, как только за окном стихли крики улетающих вампиров. — Мне понравилось! Ты, сплетник, ежели чего зови! «Еще раз развлечемся!» Грудь перестала сжечь, и тут же дикий холод рванул в тело Виталика через посох. «Ай!» Сплетник попытался оторвать мгновенно примерзший посох у ладони, и под всполох молнии ударивший из навершия посоха в потолок, его вместе с кощеем засосало в ледяной водоворот неведомо откуда взявшегося портала и вышвырнула в ночь, далеко за пределы царского дворца. Царский сплетник покатился по дубовым половицам просторного помещения, упруго вскочил на ноги, сунул обмороженные руки под мышки и начал энергично приплясывать, пытаясь согреться. «Псих!» — Кощей сорвал с головы шлем — и со злостью отшвырнул его в сторону. «Здравствуй, дедушка Мороз, бородой заватый!» Радостно приветствовал его Виталик, с любопытством наблюдая за процессом превращения. Красный нос картошка бессмертного злодея бледнел на глазах, а белая пушистая борода втягивалась обратно в подбородок. «А подарки будут?» Тьфу! Кощей хмуро посмотрел на свой посох, уже превратившийся в черный волнистый меч. — Вроде не испортил. Он как-то только жив остался. Он же всех, кого коснется, убивает. Бессмертный злодей закинул меч обратно в ножны, укоризненно покачал головой. — Ну надо же! Какой идиот Янке достался! Нет, чтобы в нормального витязя или рыцаря заморского влюбиться. — А в рыцаря ей нельзя, — озабоченно сказал Виталик. — Рыцарь — это такая хрень в фольге, которая тыг дым тгдым. дым тык дым Царский сплетник начал озираться. — А мы где? — У меня, конечно. — Забавный у тебя домик. — Странный. Помещение действительно. Выглядело необычно. Одна половина зала была выполнена целиком из дерева. На ней располагался длинный стол, покрытый белоснежной скатертью. Вдоль стола тяжелые дубовые лавки. С торца кресло, напоминающее трон. Возле стены роскошные кожаные диваны. И что самое интересное, в стену был встроен довольно приличный бар. И чего в нем только не было. И водка, и виски, и бренди, и ром, и коньяк. Рядом с баром на стене висели курительные трубки. На специальных резных полках лежали сигары разных видов и сортов. Вторая половина зала была сделана целиком из камня, причем дальняя стена представляла собой сплошную гранитную поверхность, с которой свисали цепи с кандалами. В этой же стене был вырублен огромный камин, в котором жарился нанизанный на вертел кабан. Огонь в камине был единственным источником света и тепла в этом огромном помещении. И по всем, без исключения, стенам были развешаны охотничьи трофеи. головы волков. Медведей, кабанов, чучела фазанов, сов, тетеревов. Виталик поспешил к очагу, плюхнулся на медвежью шкуру, лежащую возле него, и начал отогреваться с наслаждением, вдыхая ароматы жарящейся на огне дикой хрюшки. «Знаешь, я все понимаю, но это здесь зачем?» — кивнул Виталик на свисающие со стены цепи. «Ради них я сюда пристроечку и сделал», — кивнул на деревянную половину помещения кощей и начал снимать с себя латы. «Я столько столетий в этих цепях висел, что без них теперь никак». «Ностальгия замучила», — хихикнул Виталик. «Ага». Последние доспехи полетели на пол. Я, как о чем серьезном, спокойной обстановке подумать захочу, сразу сюда, в цепи залезу и медитирую. А этот антураж тебе медитировать не мешает, кинул Виталик на деревянную половину зала. Наоборот, помогает. Я здесь все сделал, Как в вашем мармадановске, эти, ну, которые под старину косят, ну, как их, о, олигархи. Я ведь в твоем мире олигархом желаю быть, никак не меньше. Вот и привыкаю к новой жизни. Да ты не привыкаешь, ты сибаритствуешь. Руки, наконец, согрелись. Виталик поднялся и с видом туриста изучающего местные достопримечательности, начал прогуливаться по залу. Внимание сплетника привлекла обитая кожей дверь. Недолго думая, он открыл ее, накинул взглядом просторное помещение, стены, пол и потолок которого были покрыты ледяной шубой, и, поежившись, поспешил закрыть дверь обратно. на себе, холодильничек!» Там я пары спускаю, чтобы кого-нибудь со злости смерти не прибить, — пояснил Кощей. — В смысле не заморозить? С тех пор, как ты в Великореченске появился, я в ней столько раз стрессы снимал. — Это ты молодец, это ты правильно, — одобрительно кивнул юноша, — таким шизиком, как ты... Комната для релаксации нужна, а продукты в ней хранить и не пробовал. — Не ища чего. Для этой цели у меня есть подпол и ледник. Зайди лучше туда. Кивнул кощей на другую дверь рядом с морозильной камерой. — Морду помой. от такого чумазого за стол не посажу.